Глава 4. На мгновение Ленгдену почудилось, что время застыло на месте. Доктор Маркони лежал на полу без движения, из его груди лилась кровь. Борясь с действием транквилизатора, Лэнгдон поднял глаза на затянутую в черную убийцу, которая еще шагала по коридору. Теперь ее отделяли от раскрытой двери всего несколько метров. Приближаясь к порогу, она посмотрела на Ленгдона и быстро вскинула пистолет, целясь ему в голову. «Я сейчас умру, подумал Ленгдон, прямо здесь, через считанные секунды. Грохот, раздавшийся в маленькой комнате, был оглушителен. Лэнгдон сжался в комок, уверенный, что в него выстрелили, но источником шума было вовсе не оружие неизвестной налетчицы. Оказывается, это грохнула тяжелая металлическая дверь палаты. Доктор Брукс бросилась на нее всем телом, захлопнула ее и тут же заперла на замок. Потом повернулась, с расширенными от страха глазами, опустилась на корточки рядом с залитым кровью коллегой и стала нащупывать его пульс. Доктор Марконик кашлянул, и изо рта у него выплюнулась кровь, которая стекла по щеке на его густую бороду. Затем он обмяк. Энрика. «Ноу!» «И проего. Энрика, не умирай, прошу тебя, воскликнула она. Железная дверь зазвенела под градом осыпавших ее снаружи пуль. В коридоре послышались испуганные вопли. Каким-то образом тело Ленгдона пришло в движение. Паника и инстинкт самосохранения взяли вверх над снотворным. Когда он неуклюже выкарабкивался из кровати, его правую руку на сгибе локтя обожгла резкая боль. На мгновение Ленгдону показалось, что в него угодила пуля, насквозь пробившая дверь, но опустив глаза, он увидел, что это лопнула трубка, идущая от капельницы. Ее обрывок торчал у него из руки, и оттуда уже струилась теплая кровь. Теперь туман в его голове полностью рассеялся. Присев рядом с телом Маркони, доктор Брукс продолжала искать у него пульс. И в её глазах набухали слезы. Потом, как будто внутри у нее щелкнул выключатель, она вскочила и повернулась к Ленгдену. Выражение ее лица изменилось буквально в одно мгновение, и он увидел на нем спокойную сосредоточенность опытного врача скорой помощи, который, несмотря на свою молодость, привык справляться с чрезвычайными ситуациями. "За мной", скомандовала она. Схватив Ленгдона за руку, доктор Брукс потащила его в другой конец комнаты. Под звуки выстрелов и продолжающейся суматохи в коридоре Ленгдон ковылял за ней на нетвердых ногах. Сознание у него было ясным, но наченённое лекарствами тела слушалось плохо, но «Ну же шевелись. Плиточный пол холодил его босые ступни, а тонкая казенная сорочка еле доставала до колен. Видно, в больнице не нашлось такой, которая была бы в пору пациенту его роста, метр восемьдесят с лишним. Он чувствовал, как кровь сочится из продырявленной вены и стекает в ладонь. Пули по-прежнему барабанили по тяжелой двери, и доктор Брукс бесцеремонно втолкнула Ленгдона в маленькую уборную. Уже готовая последовать за ним, она вдруг остановилась, бросилась назад и схватила из кушетки его заляпанной кровью это пиджак. Да черт с ним с этим барахлом. Вернувшись с пиджаком в руках, она быстро заперла дверь в уборную. Ровно в тот же миг основная дверь в палату, которую они только что покинули с треском распахнулась. Молодая женщина не потеряла самообладания. Она живо пересекла крошечную уборную, рывком открыла вторую дверь и вывела Лэнгдона в соседнюю палату. Под грохот отдающихся эхом выстрелов доктор Брукс выглянула наружу и быстро схватив Ленгдона за руку, перетащила его через коридор на лестничную площадку. От этой внезапной суеты у Ленгдона закружилась голова, он чувствовал, что может потерять сознание в любой момент. Следующие 15 секунд промчались как в тумане. Ленгдон бежал вниз по лестнице, спотыкаясь, падая. В голове стучало словно молотом. Все вокруг теперь расплывалось еще сильнее, а мышцы его были вялыми и реагировали на команды мозга с явным опозданием. Потом ему в лицо пахнуло холодом. Я на улице, когда доктор Брукс волокла Ленгдона по темному переулку прочь от здания больницы, он наступил на что-то острое и рухнул, больно ударившись о мостовую. Его спутница помогла ему встать на ноги, помянув недобрым словом снотворное, которым его напичкали. Уже в самом конце переулка Ленгден снова споткнулся. На этот раз она не стала его поднимать и выскочила на улицу, громко окликая кого-то вдалеке. Ленгден заметил тусклый зеленый огонек такси перед входом в больницу. Машина не двигалась, очевидно, шофёр задремал. Доктор Брукс продолжал отчаянно кричать и махать руками. Наконец, фары автомобиля загорелись, и он лениво покатил в их сторону. Позади Ленгдона в переулке с шумом распахнулась дверь, и послышался быстро приближающийся топот. Оглянувшись, Ленгдон увидел бегущую к ним темную фигуру. Он попытался встать на ноги, но доктор Брукс уже сгребла его в охапку и стала запихивать в подъехавший фиат. кое как втолкнув его туда так, что он очутился наполовину на заднем сиденье, наполовину на полу, она нырнула внутрь следом за ним и захлопнула дверцу. Шофер с заспанными глазами обернулся и изумлённо уставился на странную парочку, только что ввалившуюся в его такси: светловолосую молодую женщину в медицинской форме и мужчину в изодранной больничной сорочке с кровоточащей рукой. Он уже хотел было сказать им, чтобы они убирались из его машины к чертовой матери, Но тут боковое зеркальце разлетелось на мелкие куски. Из переулка выскочила женщина в черной коже и навела на них пистолет. Раздался шипящий хлопок, но доктор Брукс успел схватить Ленгдона за шею, пригнуть ему голову. Заднее стекло разлетелось вдребезги, осыпав их дождем осколков. Шоферу не понадобилось дополнительных уговоров. Он выжил педаль газа, и такси сорвалось с места. Ленгдон балансировал на грани обморока. Кто-то пытается меня убить. Когда они свернули за угол, доктор Брукс выпрямилась и взяла Ленгдона за окровавленную руку. Тробка неуклюже торчала из раны на сгибе его локтя. Смотрите в окно, велела она. Лэнгдон послушался. Снаружи проносились мимо призрачные могильные памятники, почему-то казалось вполне логичным, что они проезжают кладбище. Лэнгдон почувствовал, как пальцы его спутницы аккуратно нащупывают обрывок трубки, и тут без предупреждения она резко выдернула его вместе с иглой. Жгучая боль пронзила Ленгдона от локтя до самого затылка. Он ощутил, как глаза его закатились, а потом все вокруг померкло.